Глава 15 Вой антигравитационных двигателей, свидетельствующий о снижении космолета, заставил Лоренцо Эстебана встрепенуться. Он выбежал из-под огромного навеса, где обычно стояли росомахи милиции, и нахмурился, вытирая тряпкой масляные руки. Челнок закончил снижение. Эстебан почти весь предыдущий вечер и все нынешнее утро помогал механику консуэлы Гонсалес Чинить трансмиссию забарахлившей «Росомахи», однако предусмотрительно перевел сигнал с летного поля на свое устройство связи, поэтому услышал бы, если б пилот запросил разрешение на посадку. Пока не сообщивший о себе космолет глушил двигатели, старик семенил к нему по керамобетону. Перед ним выселся стандартный гражданский челнок типа «Орбита планета» без функции выхода в гиперпространство, но с эмблемами военного флота. Четверо мужчин в знакомой форме спустились по трапу. Он затолкал тряпку в задний карман штанов и протянул руку. «Доброе утро, джентльмены! Чем могу служить?» Мистер Эстебан, наговорившим была форма полковника. Он обильно потел, хотя утро было вовсе не жарким, во всяком случае по меркам санта Крус. Полковник Сандерс, бригада «Динохром», Со мной майор Атвилл, лейтенант Гаскинс и лейтенант Дэнк». «Рад познакомиться», – бормотал Эстебан, пожимая руки всем по очереди. «У вас не работает переговорное устройство, господин полковник?» «Простите». «Что-то с переговорным устройством?» «Я не слышал запрос на посадку. Санта-Крус за штатная планета, но если у вашего корабля неполадки с переговорным устройством, я с радостью поколдую в мастерской». «О!» Сандерс на мгновение перевел взгляд на майора Атвилла, но тут же опомнился и заулыбался. «Простите, мистер Эстебан, мы не собирались нарушать правила. Нас прислал Центр управления в ответ на сообщение капитана Меррита. Мы знали, что вы заняты делами своей гасиенды и не были уверены, что окажетесь на поле в такую рань. Не хотелось заставлять вас мчаться сюда только для того, чтобы нас поприветствовать. Благодарю за заботу, но это как раз не проблема». «Я живу рядом за холмом в четырех-пяти минутах на воздухолете. Чем могу служить, раз вы уже здесь?» «Мы прилетели к капитану Мериту. Не могли бы вы отправить нас к ангару Бола? Может, найдется на чем?» «Вообще-то...» — Эстебан собирался объяснить, что Пол на учениях, но запнулся, еще раз заметив взгляд Сандерса, обращенный на Атвила. Старик не знал почему, но этот взгляд показался ему заговорщическим». Какое полковнику дело до да мнения майора? Он почувствовал, что тут что-то не так, и припомнил свои последние беседы с поллом Мерритом. Лоренцо Эстебан недаром прожил на свете 70 лет. Он нутром чуял, когда человек что-то скрывает. Уже несколько месяцев назад он сообразил, что Пол занят чем-то таким, о чем никого не желает уведомлять. Старик встревожился бы, если бы не считал Пола человеком, заслуживающим полного доверия. Более того, они сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Пол нравился стебану и вызывал у него уважение. Внезапное появление четырех офицеров бригады Динохром, не пожелавших о себе сообщить, выглядело подозрительно. Если другу угрожает опасность, Лоренцо Эстебан был готов его предостеречь и задержать незваных гостей. Вот что, господин полковник, я тут кое-что чиню. Чтобы найти транспорт для вашего путешествия по джунглям, потребуется кое-какое время. Лучше пройдемте пока в административный корпус. Я приведу себя в порядок и займусь вами. Годится? Сандерс бросил взгляд на часы и скривился, но гримаса мгновенно сменилась улыбкой. Разумеется, мистер Эстебан, вы очень любезны. Правда, наше дело капитану не терпит отлагательств, Поэтому мы были бы очень признательны, если бы наше транспортное средство и амигам, господин полковник, вы и глазом не моргнете, как отправитесь дальше». Эстебан заторопился к административному корпусу. Четверка офицеров послушно зашагала за ним. Он предложил им присесть в просторной комнате ожидания, которой, насколько он помнил, еще ни разу не приходилось пользоваться. «Устраивайтесь, господин полковник, дайте только смыть с рук масло». Он кивнул гостям и поспешил в туалет, откуда сразу выбежал через другую дверь, о которой никто кроме него не подозревал, и, ухмыляясь, кинулся в пункт связи. Пол Мерит сидел у пульта управления в ангаре и с улыбкой взирал на дисплей всепланетного наблюдения. Он бы с радостью прокатился вместе с Никой, вместо того, чтобы следить за ее продвижением на экране. Однако цель учений состояла в том, чтобы продемонстрировать, на что девочка способна сама. К тому же из ангара он видел больше и лучше. Желая дать милиции фору, они с полковником Гонсалес условились на первом этапе учений изолировать Нику от разведывательных спутников. Лишенные их данных и подсказок из ангара, она была вынуждена принимать все решения по тактике и стратегии самостоятельно. Поскольку Бола модели 23 не был приспособлен к ответу на подобные задачи, успех машины стал бы коньком командирского отчета. Батальон 500-тонных «Росомах» уже несколько часов продирался сквозь джунгли, выходя на позиции. Ника не имела представления, где они находятся и в чем заключается замысел противника. Она знала, что его задача незаметно добраться до ангара, но о способах и маршруте не имела понятия тем более, что Гонсалес отдала предпочтение наступлению сразу с нескольких сторон. 14 «Росомах» были разделены на четыре группы, две по 3 и две по 4 танка, наступавшие в одном направлении, но на фронте почти что в 50 километров. Даже «Була» не мог перемещаться по джунглям Санта-Круз, как по шоссе. Поэтому полковник надеялась, что хотя бы одна танковая группа проскочит мимо «Ники», пока она будет расправляться с остальными. Успех прорыва зависел от расстояния. Расчленение батальона на группы не помогло бы танкам выстоять в бою с Бола. Все 14 Росомах погибли бы в течение пяти минут. Все надежды возлагались на то, что Ника будет уничтожать каждую группу по отдельности. Тем временем, особенно удачливая танковая группа могла выйти на оперативный простор. Во всяком случае, такая возможность не исключалась. Услышав короткий сигнал, Мэрит оторвал взгляд от дисплея. При следующем сигнале он развернул кресло и уставился на пульт связи. На экране появилась физиономия Лоренцо Эстебана. Увидев его озабоченные выражения, Мэрит приготовился к неприятностям. «Доброе утро, Лоренцо! Чем обязан?» «Боюсь, здесь на поле у тебя возникла небольшая проблема, Пол!» – тихо проговорил Эстебан. Мерит приподнял левую бровь. Старик пожал плечами. «У меня тут четверо офицеров бригады Динохрум во главе с полковником Сандерсом. Они ищут тебя, парень. Сандерс?» Мерит привел спинку у кресла в вертикальное положение и нахмурился, чувствуя озноб. «Клифтон Сандерс? Он самый?» Мерит вполголоса выругался. «Могла существовать одна единственная причина для отправки на Санта-Круз старшего офицера сектора» по техническому обеспечению и ремонту. Каким же образом на Урсуле пронюхали? Он задумался, можно было прервать учение и отозвать Нику в ангар, но командиру Бола, выполняющему отдельные задания, не запрещалось проводить учение. К тому же отсутствие Ники к моменту появления Сандерса даст Мериту временную фору. Вполне возможно, что все не так плохо, но то обстоятельство, что Сандерс явился лично, Не предварив свой визит, каким-либо сообщением не сулила, мягко говоря, ничего хорошего. Дело пахло внезапной инспекцией с целью подловить Мэрита на нарушении служебных инструкций. Капитан не обманывал начальство, но он утаивал информацию. Мерит прикрыл глаза, продумывая варианты своих действий. Сандерс слыл администратором, а не техническим специалистам, Возможно, он сам не догадается, до какой степени Ника отклоняется от штатных параметров, но этот недостаток начальника смогут, наверное, восполнить трое его подчиненных. Любой специалист по Бола мгновенно сообразит, в чем дело, как только увидит данные по Нике. К тому же Сандерс оказался на планете неспроста, наверняка в центре заподозрили неладное. При... Понимая, чем все это чревато, Мэрит схватился за сердце спокойнее. Нику на месте они не застанут, значит им придется побеседовать с ним, прежде чем отключить Бола. К тому времени она успеет завершить первый этап учений. Отчетёт Мэрита об ее уникальных боевых возможностях был единственной надеждой на спасение, пускай слабое. Отказавшись выполнить приказание отозвать бол с учений, Мэрит собственноручно вычеркнет себя из списков бригады. Однако сейчас он чувствовал, что это мелочь, которой можно пренебречь, раз на кон поставлена жизнь Ники. Он открыл глаза и откашлялся. Спасибо, Лоренцо. Огромное спасибо. Не знаю уж, сынок, что там у тебя на уме, да и не мое это дело. Главное, что ты мне друг. Если хочешь, я сделаю так, что эти олухи заплутают в джунглях и найдут тебя только часиков через пять. Спасибо за предложение, но лучше вам в это не ввязываться. Гляди, может задержать их на часок здесь? Пока еще я найду для них транспорт. Если сумеете сделать это, не выдав себя, то я буду вам крайне признателен. Но потом отправляйтесь домой и держитесь подальше от всей этой возни. Как скажешь, мальчик, нехотя согласился старик, должен тебя предостеречь, Пол. Здесь творится что-то неладное. Пока не пойму, что, но поверь моему чутью, дело нечисто, будь осторожен. «Обязательно!» «Еще раз спасибо!» Кивнув Эстебану на экране, Мэрит отключил связь и откинулся в кресле, раздумывая. Уже поднеся к пульту руку, чтобы вызвать Нику, он переменил решение и сложил руки на коленях. Волновать ее раньше времени не было нужды, тем более, что она обязательно вступила бы в спор, не пожелав спрятаться. Он покачал головой. «Нет, пускай как можно дольше, пребывает в блаженном неведении». Он со вздохом провел ладонями по лицу. От волнения у него сводило живот. «Очень надеюсь, что вашим партнерам удалось справиться с Бола», — мистер Скалли пробормотала полковник Гранджер. «Аминь!» — раздалось из глубин огромной транспортной ракеты. Джеральд Остервелд пожал плечами. «Вы знакомы с планом, полковник», — сказал он невозмутимо. «Я не осуждаю вас за беспокойство, но прошу понять, я не находился бы здесь, если бы не надеялся, что план сработает». «Охотно верю», — отозвалась Гранджер и отвернулась от тактического дисплея. Единственное, что ей решительно не нравилось в предложенном плане — тесные временные рамки. Удар по планете намечалось произвести не позднее двух часов после высадки полковника Сандерса, А это ей совершенно не улыбалось. На то, чтобы добраться от летного поля до ангара, требовалось меньше четверти часа. Но уничтожение пульта управления Бола еще минут 10. Если все пойдет по плану, то двух часов хватит с избытком, но если план по какой-либо причине будет нарушен, если они окажутся на планете раньше, чем Бола перестанет функционировать, и его командир сумеет, Она стиснула зубы и велела себе успокоиться. Ничего изменить уже нельзя. К тому же Скалли был прав, как минимум в одном. Командир Бола, капитан по фамилии Мерит, обязан попасть в число жертв. В противном случае станет ясно, что кто-то покусился на дееспособность Бола. То же самое произойдет, если кто-нибудь из жителей планеты свяжется с центром управления или с кем-либо за пределами Санта-Крус и сообщит о прибытии офицера бригады Динахором в тот самый момент, когда планета стала жертвой пиратского рейда. Нападение должно было начаться с вывода из строя систем связи, потому что если на расстоянии пространственного прыжка от Санта-Крус окажется хотя бы один истребитель флота, способный принять сигнал тревоги, то всем трём космическим кораблям мародёров Матусика грозило немедленное уничтожение. Системы связи можно было бы уничтожить сразу, после приземления Сандерса, чтобы о его пребывании на планете не стало известно за её пределами. К тому же неизвестно, какова степень врастания Мэрита в жизнь планеты, насколько активно он общается с аборигенами Если кто-то из его друзей, узнав о нежданной делегации и сообщив ему о ней, не получит ответа и догадается, что он погиб, то оповещение Центра управления не избежать. Из всего этого вытекало, что удар по планете желательно было бы нанести как можно скорее, но уже после того, как Сандерс завершит свое дело. Понимая все это, полковник Гранджер не одобряла расписание действий. Она твердила Скалли, или как там его настоящее имя, и Матусику, что правильнее было бы дождаться, когда Сандерс выведет из строя Бола и предупредит их о завершении своей миссии. На беду операцию возглавлял Скалли, и Матусик не мог оспаривать его решение. Своевременное прибытие на планету Сандерса было подтверждено. Как справедливо подчеркивал Скалли, у него было два варианта дальнейших действий. Если капитан Мэрид заортачится, значит смерть настигнет его несколько раньше, чем предполагалось. После его гибели Сандерс, будучи старшим офицером бригады на Санта-Круз, станет законным командующим Бола. Имея доступ к центру сектора, он обладал командирской авторизацией, чтобы Бола мог его опознать. К тому же речь шла всего лишь о машине 23-й модели, У нее не хватит ума задать трудные вопросы, когда поступит приказ на отключение. Впрочем, это тоже не играло большой роли. Располагая паролем, Сандерс сумеет выбить из чертовой штуковины мозги, даже если машина станет сопротивляться. Гранджер осклабилась. Она ознакомилась с характеристикой и послужным списком Мерита и понимала, что он умен, силен и очень находчив. Это, однако, его не спасет. Зная, кто такой полковник Сандерс, капитан ни в чем его не заподозрит, а разгадать в сопровождающих полковника трех офицерах бригады профессиональных убийц он тоже не сможет, И если он превратится в помеху, то будет мгновенно устранен. «Через 96 минут выходим на орбиту для атаки, мэм», сообщил ей дежурный офицер. Она кивнула. «Проверьте, находятся ли под прицелом спутники связи, Как только мы выйдем на орбиту, все три эти пташки должны быть сбиты. Слушаюсь, отчеканил дежурный. Луиза Гранджер с кровожадной улыбкой заняла командирское место.